Я нервничаю. За последние пять минут раз десять посмотрела в карманное зеркало. За эти две с половиной недели я сильно похудела и осунулась. Минус пять килограмм при моем бараньем весе – это слишком много. Остались одни несчастные потухшие глаза в половину лица, да искусанные до крови губы. Боже, в кого я превратилась? Мумия. Смотрю на часы. Акси опаздывает. Нет, это просто я приехала слишком рано, и теперь медленно помешиваю растаявшее мороженое в креманке, подперев щеку тыльной стороной ладони. Черничное, клубничное, почти не чувствую вкуса, мне кажется, что всю меня насквозь пропитал едкий пепел. А через секунду в моей черепной коробки случается взрыв атомной бомбы, и все мое хваленое, собранное по запчастям спокойствие разлетается в щепки. Стоит мне только уловить знакомый аромат мужчины, который разбил мне сердце. Руки затряслись, легкие надсадно застонали, отказываясь качать кислород. Это не он, не он. Просто случайный прохожий, любитель таких же духов, как и Усечина. «Успокойся». Я сказала, успокойся, отвесила внутреннему я ментальную затрещину чтобы не разреветься прямо здесь и прямо сейчас. «Привет!» Тут же зажала уши ладошками и потрясла головой. «Это галлюцинация, это всё неправда!» «Нет, нет, нет! Этого не может быть, чёрт возьми!» «Ля-ля!» И на столик рядом со мной лёг огромный букет с белоснежными лилиями, а его даритель отодвинул стул и сел напротив. Его голос в очередной раз подорвал во мне последние защитные барьеры, и они пали, разбиваясь на маленькие куски. «Я должна их собрать. Обязана». Влепила себе еще одну мысленную пощечину и с вызовом подняла глаза на Егора. Захлебнулась отчаянием. «Но почему я до сих пор его так сильно люблю? Где ваше хваленое время лечит? Где, я спрашиваю?» У меня встреча с Аксиньей. Ты не она. Уверенно произношу и сама удивляюсь, что до сих пор жива. Твоя подруга не придёт. Ммм, и почему же? Потому что я здесь, чтобы просить тебя вернуться ко мне, Ляля. Ну зачем так? Зачем? Я ведь живая. Разве люди могут быть настолько бессердечными и жестокими? Вернуться? Хриплю и закатываю глаза к потолку и молюсь богу чтобы не разреветься у него на глазах да ко мне на совсем ляль до самого конца что он такое говорит что я так ненавижу его и люблю не наигрался значит с горечью спрашиваю прости меня за те слова ляля они были сказаны на эмоциях и ни капельки не соответствуют действительности я идиот что сказал их ну нет Больше я на его сказки не куплюсь ни за что. В клуб на мальчишник ты тоже на эмоциях ходил? И за это тоже прости. Я дебил. Я не хотел, чтобы ты попала в эту тусовку. Там нет ничего хорошего. Только мажоры, жадные до наслаждений. Ну да, действительно. Все же очень просто. Буквально на поверхности лежит. Такие же, как и ты. Я был им, да. Не скрываю. А потом влюбился в тебя и все. Потеряли пацана. Как же это жестоко. Слышать то, что хочешь. И знать, что это сладкая ложь. Не надо так шутить, Егор. Это не шутки. Нет. Да, я люблю тебя. Боже, за что он так со мной? А Егор подсел молниеносно ко мне и стиснул в своих медвежьих объятиях. А я тут же услышала, как громко тарахтит его сердце. Люблю, Ляль, не гони меня больше. Ты совсем тогда согласился? Я болван, даже не возразил мне, идиот, и папе даже не представил. Чёрта в пор, прости меня. У меня сейчас сердце разорвётся, Егор. Ляля, тебя надо срочно спасать силой живительного поцелуя. Нашелся великий макакудесник и кудесник. Да иди ты, дурак. Но договорить я не успела. Его рот набросился на меня, а губы и язык ударной волной смели все мои печали. «Молодые люди, влюбляемся не в общественном месте, пожалуйста!» Сукором сделал нам замечание управляющий кофейней. «Простите, мы больше так не будем!» А затем Егор пробурчал. «Что за люди? Лечиться не дают!» «Егор!» Попыталась оттолкнуть парня от себя, но ничего не вышло. Он только сильнее прижал меня к себе... И виноватым шепотом начал каяться, рассказывая мне, почему поступил так некрасиво. Все по полочкам разложил, и я чувствовала, что он не врет мне сейчас. И в глазах его светится надежда, что я смогу понять его и простить. А я смогу? Погоди-ка, так ты знал, что наши родители? Знал. А еще я знаю, что скоро мы будем гулять у них на свадьбе. На выходных ездили с отцом кольцо твоей маме выбирать. Какое кольцо? Помолвочное. Боже. Да все будет нормально, Ляля. Папа у меня крутой. И твоя мама точно скажет ему «да». Ох. И я тоже крутой. Поэтому ты должна срочно ко мне переехать. Я без тебя жить не могу. Без шуток. Да? Мне хочется ему верить. Но я не должна. Да. Вот ключи от моей квартиры. И вложил мне в ладонь увесистую связку. Я должен был сделать это уже давно. Ты с ума сошёл. Назовите меня дурой, но я почти готова сдаться и сказать ему да. И сердечко моё стучит так, что впору чечётку танцевать от счастья. Давно ли, Аль, тебя встретил и сошёл? Но я ни о чём не жалею, и этот болезненный опыт буду ценить, обещаю, потому что я очень тебя люблю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, прощай уже меня скорее. Я подумаю. Ладно. Думай, сколько хочешь. Ну, скажи, шансы у меня хоть есть? Ну, такие семь-восемь. Десять. Ладно, десять. Любишь меня хоть чуть-чуть, Ляль? Или я все испортил? Испортил, тут не поспоришь, но любила. Жесть, какой же я мудак. До сих пор люблю. Секунда промелькнула между нами и разбилась яркими радужными осколками. Глаза в глаза, и мне снова хочется плакать. Но теперь уже от счастья, — Извините! — выкрикнул управляющему Егор и снова впился в меня страстным полным огня поцелуем. А я? А я только сильнее прижалась к своему мажору Тараканевичу и позволила себе снова стать счастливой. Конец.